обступают печали их целая рать кроме горя других нам плодов не собрать счастлив тот кто уходит из этого мира кто совсем не пришёл тот вкусил благодать